16. Влиться в работу после непривзойденных весёлых и просто по-домашнему уютных зимних каникул было катастрофически сложно. Мне всё время хотелось спать. Я отвлекалась на всякие мелочи, как ребёнок, не желавший делать уроки. А ещё я находила достаточно причин, чтобы пропускать собрания в конференц-зале, которые почти каждый божий день устраивал Абрам. Как и сейчас, Спустя 2 недели после первого рабочего дня в новом году. Может, тебе обратиться к врачу? Посоветовал мне Стас. Может, это какие-нибудь магнитные бури? У тебя уже который день болит голова и живот. У женщин такое случается. Я в курсе, усмехнулся он. Но насколько мне известно, те самые дни у женщин длятся. Я схожу к врачу. Перебила я. Закрыли тему. Как скажешь. Кстати, Абрам сказал, чтобы ты поднялась к нему минут через 20. У него сейчас встреча с каким-то хмурым мужиком, который похож на Злового Шварценеггера, как в первом Терминаторе, но только старше, значительно старше. Веседился Стас, не замечая моей тревоги. Эй, а мне кусочек. Ноги есть? Бросила в ответ Соня. поставив на стол блюдце с куском торта Красный бархат вперёд на кухню, пока все куски не разобрали. Жадина. Тебе взять? спросил он меня. Нет, спасибо, сладкого совсем не хочется. Я не хотела встречаться с Абрамом, то его предложение вместе поужинать посеяло во мне настолько сильное чувство разочарования в мужчинах, что не было и дня, чтобы я не задавалась вопросом: А был ли на свете хоть один честный по отношению к своей второй половине мужик? До той минуты я ещё думала, что Абрам был таким. Да, на фотографии, которую отправила мне Мила, рядом с ним сидела брюнетка. Но оказалось, что какой-то омертвевшей частью своего мозга я ещё надеялась, что ничего, кроме дружбы, их не связывало. Но когда о её существовании сообщил Стас, который видел ту самую привлекательную бринетку собственными глазами. Меня постигла печаль вселенских масштабов, потому что я не думала, что такой мужчина, как Абрам, приветствовал измены, который, кстати, с успехом эти измены практиковал. Через 25 минут я постучала в дверь его кабинета. Когда я вошла, Абрам стоял напротив закрытых дверей и смотрел на заснеженную террасу. «Привет, я здесь. Чем могу быть полезна?» Абрам неспешно обернулся и поздоровался со мной молчаливым кивком. Мой взгляд устремился к столу, и щеки мгновенно вспыхнули. Хоть яичницу на них поджаривай. «Николь, ты избегаешь меня?» «Я думала, что ты хочешь поговорить со мной о работе». «Это работа и касается», — развернулся он ко мне. Тебя не было ни на одном собрании, ни на одном обсуждении. В чём дело? Тебе здесь не нравится? Что-то не устраивает? Я плохо себя чувствовала и не могла присутствовать. 2 недели подряд, поднял он бровь. Если это как-то связано с той маскарадной вечеринкой, и ты понимаешь, что не можешь оставить некоторые её детали в прошлом и продолжать дальше нормально работать здесь, Думаю, вывод напрашивается сам собой. Дверь за мной внезапно распахнулась. Диана шёпотом извинилась и почему-то на цыпочках поспешила к столу Абрама. Прошу прощения. Грушевский потерял свой бумажник и попросил посмотреть его у тебя. Ах, вот же он. Подняла она кожаную пропажу с пола. Побежала вниз. Он ждёт. Мне казалось, что я покрываю тонкой коркой льда, которая трещала и лопалась от заточённой во мне злости. Когда Диана закрыла дверь, мой взгляд с опасной медлительностью поднялся на Абрама. Теперь понятно. Ничего другого и ожидать не стоило. Но я не доставлю вам обоим такого уж удовольствия. Ты не имеешь права увольнять меня только потому, что я не присутствовала на собраниях. я отлично выполняю свою работу, так что найди адекватную и вескую причину для увольнения, потому что если ее не будет, черта с два у тебя получится избавиться от меня, как от Юлий. А если вдруг ты скажешь, что на корпоративе я сама к тебе полезла, я переверну ту же самую историю, но в свою пользу». «Вам обоим?» «Полагаю, что Новый год вы с Грушевским встретили на ура». и так сказать, обновили свою давнюю дружбу. За 5 лет, что я здесь работаю, он ни разу не позволил себе даже близко к этому зданию подойти. А теперь свой бумажник теряет в твоём кабинете. Единственное, что шевельнулось на лице Абрама, правая бровь, да и то её острый уголок поднялся лишь на пару миллиметров. Он задержал на мне оценивающий взгляд с прохладой равнодушия, А потом медленно направился к своему столу. Юлия потеряла работу, потому что в течение последних полутора лет сливала проекты конкурентам и действовала не одна. Догадываешься с кем? Этого не может быть, нервно приснула я, сложив руки на груди. Помнишь ваш проект Пирамида? Сел он за стол и поднял крышку ноутбука. Кстати, отличная была работа, но внезапно случилась катастрофа с компьютерами, и большая часть данных, если не вся, просто исчезла. А через пару недель конкурент вносит небольшие изменения в похожий проект, который становится настоящей городской достопримечательностью. Не может быть. Абрам посмотрел на меня вполне серьёзно. У меня нет привычки увольнять людей без причины. Я тебе уже говорил об этом. Исходя из темы нашего разговора, это далеко не так. Я пригласил тебя, чтобы выяснить, почему ты избегаешь встречи со мной в условиях работы. Причина в той вечеринке. Если тебе станет легче, то я уже об этом забыл, как ты того и хотела. Ты хочешь узнать причины, хмыкнула я и сделала невольный шаг вперёд. Ладно. Я скажу. Я презираю мужчин, которые лгут. Я уже понял, что у вас с отцом напряжённые отношения. И я не собирался отмечать с твоей семьёй Новый год. У меня были свои планы, и ты о них прекрасно знаешь. Да, вот только я понятия не имела, что в этих планах будет кто-то ещё. Издав терпеливый вздох, Абрам поставил на стол локти и подпёр лоб большими пальцами. «Николь, я тебе говорил, что я не женат. Ты настолько недоверчива или просто не уверена в себе? Думаешь, будь у меня жена, я бы позволил себе прикоснуться к тебе?» «В себе я как раз уверена», — сказала я, смерив его раздражительным взглядом. «А в других уже никогда не буду. И чтобы прикоснуться к другой женщине, совсем не обязательно иметь жену. Достаточно просто девушки». которая тебе доверяет, чёрт возьми. Это всё. Ты выяснил, что хотел. Возвращайся к работе, сказал мне Абрам с колючей холодностью. Ты обязан присутствовать на собраниях. А если не получается, самостоятельно принимай соответствующие меры, пока не лопнуло моё терпение, и их не принял я. В лифте я сжимал и разжимал кулачки. не давая чайнию взять надо мной верх. Шварцнегерм оказался мой отец, который абсолютно точно затеял неладное. Он знал, что я работала у Абрама, а их связывала дружба или что-то вроде того. Мой папаша очевидно хотел оставить меня без работы, без средств к существованию, чтобы я, как побитый котёнок, вернулась в отчий дом и на коленях умоляла о прощении. признавая собственную вину во всех бедах, что со мной приключились. Чёрта с два, чёрта с два, повторяла я шёпотом. В любом случае, я найду другую работу. Если бы отец был в таких же тёплых отношениях с моим бывшим боссом, то вполне вероятно, я бы не задержалась в этой компании на 5 лет. А теперь же один лжец дружил с другим лжецом. Вот ты где, Ну как? Поговорила с Абрамом. Подхватил меня под руку Стас, стоило только ступить на пятый этаж. Ага. И ты чего такой радостный? И где все? В комнате отдыха. Представляешь, эта брюнетка, с которой был Абрам на базе, такая весёлая. Серьёзно, по ней стендап плачет. Абсолютнейшая противоположность хмурому Абраму. Почему она здесь? То есть, зачем она пришла на пятый этаж, если её обрам на седьмом? Ани с Ингой подруги. Астьет заехала поздороваться с ней и братом. Заодно и привезла нам вкуснейшую шаурму. Твою из пятого столия, а то Ваня сегодня уже половину торта слопал. С братом посмотрела я на Стаса, когда он открыл передо мной стеклянную дверь. И кто он? Хм. Закатил Стас в глаза. Абрам вообще-то, они двойняшки, представляешь? Я неуверенно вошла в комнату отдыха, переполненную сотрудниками нашего отдела. Эта самая Астрид с довольной улыбкой до ушей рассказывала о... Бог знает о чем. Черт возьми, она была его сестрой, а не девушкой. Если честно, мне хотелось и плакать, и смеяться. Неужели так сложно было сказать тебе, что она его сестра? Негодовала мило, когда мы тем же вечером прогуливались по нашему бульвару. Почему мужчины вечно всё усложняют? А я думала, что это наша прерогатива. Мы этой ерундистикой занимаемся по очереди. И что у него за дела с твоим отцом? Я задаюсь тем же вопросом. Я пила горячий кофе из посмассового стаканчика. А ещё я с трудом могу поверить, что Абрам сказал правду о Юлии. Мы с ней работали вместе несколько лет, а наши столы стояли друг напротив друга. Понимаешь, я бы увидела что-то. Не знаю, заметила бы. А ещё он имел в виду Кристину, с которой они вдвоём промышляли. И что бы конкретно ты увидела? Скептически спросила Мила: "Как она сидит в чёрных очках и по рации передаёт какие-то данные? Смешно. Когда у нас компьютеры полетели, она была по-настоящему обеспокоена. Не то, чтобы наигранно, понимаешь, а реально. Ага. А потом в салоне ювелирных украшений, с тяжеленным колье на шее, упрекнула тебя в том, что ты, оказывается, не сообщила ей Кто твои родители? Видимо, эта информация была для неё очень важна. Это Юлия, завистливая и сама себе на уме. Абрам правильно сделал, что уволил её. Почему ты не спросила, что его связывает с твоим отцом? Это не моё дело. То есть, разумеется, меня это интересует, но я не хочу, чтобы Абрам об этом знал. Я понимаю. Тебе нужно знать, какие у них дела, но Абрам не должен даже мыслей допустить, что тебе до этого есть хоть какое-то дело. И по сути дела-то тебе, да их дел никакого нет. Но будет намного лучше, если ты будешь в курсе. Спокойнее. Именно. Я знаю, что мой папаша хочет оставить меня без средств существованию, чтобы я мыкалась от одного места к другому. Пока не осознаю, что ничего у меня без его помощи не получится. Но не выйдет. Я никогда не вернусь в семью. Мила повернула ко мне голову и намного тише произнесла: "Но ты всё равно всегда будешь её частью. Твоя фамилия не Грушевская, но ты всё равно я Естратова", перебила я, взглянув на подругу. Как моя бабушка, добрая, верная и честная. Никакая не грушевская, у которых на уме только деньги, выгода и бесчувственность размером с Марс. Марс ведь большая планета. Наверняка. Или Сатурн больше, у него ведь еще и кольца есть. Мы посмотрели друг на друга, а потом громко засмеялись. Наши лица прятались за плотной завесой белого пара. «У тебя телефон звонит», — сказала Мила. Хотя я совершенно не слышала. Вот чёрт. Что? Я повернула к ней сверкающий экран телефона. Ого. На часах половина девятого вечера, а тебе звонит босс. Хм. Что бы это могло значить? Прочистив горло, я провела пальцем по ледяному экрану. Слушаю. Мила глядела на меня во все глаза, потягивая свой кофе. Николь, извини, что звоню в такое позднее время, это важно. Что случилось? У Анкураха три юбилей. Он отправил мне приглашение ещё 2 недели назад, но я забыл о нём. Ну, это неудивительно. Ты о многом забываешь. Мила открыла рот, а потом подняла вверх большой палец. Как бы добряя мои слова. И чем я могу помочь выбрать подходящий подарок? Нам нужно улетать. Не оценил он мою шутку. Если успеем на ближайший рейс, то будем в Мумбаи к утру. Останется время на отдых и сборы. Что? Мумбаи? Это же Индия. Правда, что ли? А я не знал. Абрам. Туда лететь не меньше шести часов. И с какой стати я там должна быть? С такой, что для тебя тоже есть приглашение. К тому же у нас есть возможность познакомить Хатри с нашим проектом. И Кейлош очень расстроится, если ты не появишься. Абрам, чтобы ехать в Индию, нужно как минимум пройтись по магазинам и купить что-то под Хатри. Ты купишь это там, перебил он меня. Мы туда не развлекаться едем, Николь. а захватить клиента. Он твой друг. Он мой знакомый. И это вовсе не значит, что по этой причине Хатри выберет наш проект. Ты очаровала Кайлаш, она в восторге от тебя. Если ты не приедешь на день рождения её гореча любимого мужа, она сочтёт это за неуважение. Но ехать нужно в Индию. Это не ближний свет. Самое то, чтобы продемонстрировать своё почтение. Едешь? Как будто у меня выбор есть, фыркнула я. Ты говоришь со мной так, словно уже всё решил за меня. Собирай чемодан. Что и требовалось доказать, закатила я глаза. Арсений закажет такси и купит нам билеты. Через полтора часа встречаемся в аэропорту, чтобы купить билет Ему нужен мой загранпаспорт. Напомнила я так, словно умничала. Все твои документы имеются в нашей базе. Собирайся. Я даже вздохнуть не успела, как он бросил трубку. Летишь в Индию, оглядела меня мило. Видимо, так. С Абрамом. Это по работе, закатила я глаза. Секс у вас тоже был по работе. датней на работе. В любом случае, не теряй голову, деточка. Идём, помогу собраться и Люрикса заберу. Теперь у меня есть ушастый и хвостатый парень Люря. Кто кто, а я точно не разделяла весёлого настроения подруги.